ее императорское величество повелевает потому его превосходительству объявить что как в прежнем ответе объявленные ее высочайшие намерения непоколебимы так дальнейшие о медиации упоминания более выслушена не будет употребленные ж его превосходительством угрозы что король прусский сам войска ее императорского величества атакует Служит Токма к ослаблению его предложений, к утверждению, будет можно еще больше ее императорского величества в своих намерениях к оправданию оных пред светом и к обвинению пред оном короля прусского. Дела английские. Сношение России с Англией. 1756 год. Дела 777-779. После этого Уильямсу не оставалось более ничего, как собраться к отъезду из России. Здесь им были недовольны, и английское министерство не могло получить высокого понятия о его способностях, когда он так долго вводил его в заблуждение, утверждая в своих донесениях, что и канцлер, и вице-канцлер за английский союз, что всех можно подкупить, и вообще доставлены неверные известия. Только в конце года он уведомил, что ход дела зависит от одной воли, и эта воля непоколебима. В конференции, — писал Уильямс, — великий князь начал было говорить против сближения с Францией и преступления к Версальскому договору, но императрица сказала ему, что сделано, то сделано по моему приказанию, и я не хочу, чтобы об этом рассуждали. Великий князь отвечал, «В таком случае мне остается только молчать и повиноваться». Раумер, то второй, страница 409-я. Перемена отношений России к Англии и Франции, разумеется, должна была сильно отозваться в шведских отношениях. От 2 февраля Панин сообщил о впечатлении, какое произведено было в Стокгольме, известием об англо-прусской конвенции. Великое изумление, в каком вдруг увидели министерство, возбудило во всей публике крайнее любопытство. Невозможно описать действие этой новости в преданных Франции людях. Они целый день по всем публичным местам проклинали короля прусского. Между тем господствующая на сейме сенатская партия сильно действовала против короля и людей ему преданных. Один из последних, молодой граф Горн, был отправлен королем в Петербург с известием о кончине матери королевской, герцогини Голштинской, которая постоянно получала пенсию от русского двора. Сенатская партия начала повсюду разглашать, что Горн отправлен просить помощи для введения самодержавия. С изъявлением соболезнования О королевской матери отправлен был из Петербурга в Стокгольм граф Ягужинский, по поводу которого канцлер Бестужев писал Панину. Вы чаю и без меня ведаете, что он зять его превосходительству Иван Иванович Шувалову. Я рекомендую и прошу ваше превосходительство показать ему там вашу благосклонность, дружбу и всякие учтивости, не только потому одному, что Иван Иванович мне особливый приятель. но наипаче для того, что, когда вы ему о ваших собственных нуждах и прошениях внушите, я по возвращении его суда в том для вас в лучшем успехе трудиться, надеюсь». На это Панин отвечал. «Граф Ягужинский живет в моем доме, и своею свитую он и преисполнил. По повелению вашего высокографского сиятельства Я всевозможнейше стараюсь его угостить. И правда, он сам по себе видится быть тихий и добрый. Но сколь при том приметить возможно, ему предписана против меня великая в речах скромность. И при первой почте он мне объявил, что сам ко двору доносить будет о своей комиссии, после чего ни о чем до того, касающемся ко мне, не отзывался». И всю свою мне неизвестную корреспонденцию производит переводчик бартеломанов который пред моими подчиненными часто показывает свое любопытство о моих здесь обращениях, а наипаче о корреспонденции с вашим высокографским сиятельством. Весть о восстановлении дипломатических сношений России с Францией произвела в Стокгольме впечатление, какого, по словам Панина, описать было невозможно. Одни чрезвычайно торжествуют, а другие с такой же неумеренностью упадают. Третьи боятся своим делам дальних из того следствий. Все же купно, ни о чем другом не говорят, ни в публике, ни приватно. Панин дал знать Бестужеву, что сенатор Гепкен, ссылаясь на донесение шведского посла в Петербурге, Поссе, внушает королю и другим, что не канцлер, а вице-канцлер Воронцов ведет переговоры с Дугласом, отчего в конференции противная Бестужеву партия получила верх. Следствием будет выезд Уильямса из Петербурга, обессиление Бестужева и восстановление французского влияния. От 14 июня Панин сообщил об открытии в Стокгольме страшного заговора, следствием чего были аресты, пытки и сильное волнение народа. Главами заговора оказывались члены придворной партии гофмаршал граф Горн и граф Браге. Король объявил в Сенате, что он не принимал никакого участия в заговоре. несмотря на то, что приверженцы противной партии кричали на площадях, что надобно короля свести с престола и возвести наследного принца, или, по крайней мере, выслать из государства королеву. По получении этого известия канцлер Бестужев по приказанию императрицы написал Панину, чтобы он никоим образом не вмешивался в дело. Если же король или королева станут жаловаться на свое стесненное положение, Кто может их уверить, что императрица не оставит их без помощи, лишь бы остались нетронутыми установленная форма правления и вольность чинов государственных? Горн и Браги — погибленная Шафоть. Так как они в своих показаниях оговорили королеву, то Упсельский архиепископ с двумя епископами отправлены были к ней для религиозного увещания. Королева на это увещание дала им письменный ответ. Мне приятно ваше увещание, на которое, по вашим словам, подвигла вас ревность к Божьей славе, ко благу Отечества и ко спасению души моей. Я постараюсь следовать вашим советам и надеюсь успеть в том с высшнюю помощью, причем объявляю, что сильно осуждаю опасный заговор, недавно составленный, и благовременно открытой милостью Божию.